Замысел Котова был очень прост. Мастер средь бела дня вряд ли беспокоится о том, что неподалёку бродят люди. Они для него не представляют опасности. Людям надо сильно растермашить мастера, чтобы тот на них среагировал. А вот насчёт Далинского и Вовки у Котова имелись обоснованные сомнения. От внутреннего радара обычного упыря получеловек и оборотень заслонялись легко. Но не учуит ли их мастер? Вдруг он сполошится, если Вовка примет со заранее издали глушить сигнал? Здесь начинались вопросы, на которые Долинский не мог ответить. А Котов хотел получить гарантированный результат, взять мастера и использовать как приманку для остальных городских упырей. Поэтому Котов рассудил, что легче всего подобраться к мастеру будет им с языковым. Они уже встречали эту нелють, не боялись ее и особенного воздействия на мозг в прошлую стычку не ощутили. Не на что казалось воздействовать, прокомментировал Долинский. Просто было уже светло, скромно заметил Котов. Да, но вы все равно удрали, не добив его. Думаешь по собственной воле? Это он вас оттолкнул. Не беспокойся. Когда мастер поймёт, что дело пахнет жареным, он тебя из всех сил шандарахнет. Покажет, на что способен даже в светлое время суток. И я этого и хочу добиться. Больно сделать ему суки, больно, понимаешь? Прикрыть людей в ответственный момент должен был Вовка. Его талант глушилки оказался решающим. Без ловкейной помощи мастера пришлось бы брать Долинскому в одиночку. Малейшая оплошность могла стать для него роковой, и тогда все шло на смарку. А так получился четкий и вполне реализуемый план, расписанный почти до минуты, с одним недостатком: он обрывался в районе часа дня, а затем предполагалось действовать по обстоятельствам. Далинский изначально думал превратить особняк в мышеловку, и ближе к вечеру его сжечь или взорвать. Однако по этому пункту столкнулся с упорным сопротивлением Косова. Да, ничто не мешало ночной команде поступить, как ей заблагорассудится, но некоторые рассчитывали при удачном исходе дела остаться в городе, а Косой слыл человеком щепетильным. и всегда осложнял жизнь тем, кто нарушал договорённости. Далинский намекнул, что суслик всё равно из дома съедет. Это не принципиально, отрезал Косой. На моей территории 10 лет ничего не взрывалось и не будет, я сказал. Шушера, опасайтесь поддельных котов, мафиозов в ответ раздражённо фыркнул. Я обещал народу спокойную жизнь, и я её обеспечу. Оказалось, косой ещё и депутат. Олежка очень хотел участвовать в акции с своими бойцами, но его помощь отвергли, побоявшись, что гангстеры наломают дров с привычки. Вампира бить это вам не арбузную лавку рэкетировать. А кто-нибудь глядишь, и заразу подцепит. Бегай за ним потом. Косой явно обидился, но спорить не стал. Глядя на него, Лузгин никогда бы не подумал, что этот воспитанный и сдержанный мужчина гонял по городу поливалки со святой водой, а теперь он заваливал на свои плечи организацию самой грязной работы. Конечно, в обмен на гарантию невмешательства от генерала. Котов, например, подозревал, что трупов из дома Суслика вынесут несколько больше, чем туда зайдёт живых. Вы просто извините, дурак какой-то, гражданин начальник, надменно отвечал ему косой. Тогда я сам взорвал бы эту халупу. Больно мне надо возиться с кровавыми ошмётками. Вы поймите, у города репутация. Тихое место и все столичные удобства. Здесь ли через 5 будет ого-го. Сюда москвичи переезжать начнут. Вот я их им завод прикрою. Всё равно еле пхтит. Кстати, да, второй год не воняет совсем. Воздух как на курорте. Ну, я уже фильтры-то поставил, фильтры. Разориться можно. Ну, ваши рабочие места подготовите. Перекуём, так сказать, химиков на вымогателей. Слушайте котов, я про вас тоже знаю пару гадостей, но я ведь молчу. Был, конечно, в отказе брать на дело гангстеров и некий моральный подтекст. Кото войти в бой вместе с уголовниками казалось за подло, а Долинский ими брезговал. Но эту лирику заслоняли разумные доводы. Первый контакт с упорём всегда лотерея. Какую реакцию выдаст человек, пусть вооружённый и привычный к драке, спрогнозировать невозможно. В небольшом закутке, где должен был решиться исход противостояния, Котов хотел видеть только проверенных. Он даже Вовку записал в команду с оговорками, а по поводу Лузгината звался весьма уклончиво. Внимание журналиста емульстило, но Если он и журналист вдруг не туда стрельнёт или не вовремя испугается, и вообще там будет слишком много крови, сказал Котов. Я уж на что привычный, и то иногда крыша едет, к доктору на поклон бегаю. А у тебя нервы гражданские, тонкие. Лузгин уже сам опасался предстоящего Он ещё ночью почувствовал, что ему вампирская катавасия надоела, дальше некуда. Видимо, нервная система перегрузилась впечатлениями и просила отдыха. Но всё-таки он был обязан досмотреть это кино до конца. Даром что ли играл в нём роль второго плана.